«Ты веришь в правду и в закон, скажи мне, не шутя? Дитя мое, любовь, закон и правда, то, что я влюблен в тебя, мое дитя. Но в благородные мечты ты веришь или нет? Мой друг, ты лучше, чем мечты, что благородней красоты в тебе самой ответ?» Хотя в добро быль, хотя б в свободу верил ты, к чему, дитя мое? Тогда пья не был, счастлив не был, раб любви и красоты. Хотя бы в вечную любовь ты верить, милый, мог, дитя мое. Волна, любовь, волна с волной сойдётся ль вновь, то знает только Бог. Но если так, то верь хоть в страсть, предайся ей вполне. Тебель не знать, что вею в страсть, Но я, храня рассудка, власть блаженствую вдвойне. Август 1846 года